Глава 7. 1904 год, 5 апреля, Инкоу. Несмотря на успешную и очень продуктивную оборону Ляо Яна, сил для эффективного сдерживания японцев в регионе у России не хватало. Снимать с западной границы имперскую гвардию было опасно в нарастающей обстановке напряжения, а мобилизацию проводить он не хотел. Просто не хотел, чтобы не создавать обстановку для успешной агитации всякого рода бунтовщиков и провокаторов. Слишком уж сильно билой по экономике это самая мобилизация. Кроме того, играл немаловажную роль и важный политический момент. Мобилизация была и таким признанием Японии как серьезной военной державы, с которой нужно считаться. А этого делать совершенно не хотелось, так как пока она находилась в категории туземной страны. Но немного более развитой за счет неимоверных усилий англичан, немцев и американцев. У России и так была низкая репутация в военном деле. Сначала было поражение в Крымской войне, где русские просто ничего не смогли сделать с англо-французским десантом. Плохо, но Великобритания и Франция наиболее значимые европейские державы. Их коалиции проиграть неприятно, но не позорно. Просто звоночек о том, что Российская императорская армия уже не та. Но потом ведь последовала русско-турецкая война 1877-1878 годов, в которой эта самая армия победила с огромным напряжением сил. И кого? совершенно разложившуюся армию Османской империи. А ведь ее армию, находящуюся в куда более боеспособном состоянии, она легко раскидывала двадцатью годами раньше. Что это? Что случилось с Россией? Уж не ослабла ли она? Уж не перешла ли она из разряда опасных хищников стойла к вкусному питательному корму? Обновленный Николай Александрович это понимал прекрасно, в отличие от оригинала, и искал способы уклониться от мобилизации. Поэтому в Манчжурии шел полноводный поток продовольствия, боеприпасов, снаряжений и прочего полезного военного имущества. Но очень мало солдат. Фактически шел набор на вакантные позиции в имперской гвардии в рамках обычной штатной процедуры. Ну еще казаки и ближайших восковых округов. С теми все было попроще. Так или иначе, на русских войск в Манчжурии не хватало для закрытия всех важных направлений. Поэтому 5 апреля японцы сумели предпринять высадку в Инкоу стремясь отрезать железнодорожные сообщения с Китаем. Семен Генковский вновь участвовал в сражении. Чтобы заткнуть дыру в инкоу решили использовать их чувака. Здесь, как на Кубе, нормальной засады не сделаешь для десанта. Другая местность, леса нет. Конечно, они попробовали, постреляли немного из легких 87 миллиметровых полевых гаубиц, накидывая японцам шрапнели гранаты с закрытых позиций. Но недолго. Здесь высадку поддерживали канонерские лодки, которые ответили. Хорошо так ответили. Едва треть личного состава батареи ноги унесла. Да и то только потому, что заранее догадались нарыть щели для укрытия контрбатарейного огня. Орудие в труху. Людей, не успевших спрятаться в фарш. Все-таки против 6-8-дюймовых фугасов спорить сложно, да еще в таком количестве. Потом ЧВК часа три огрызалась станковыми пулеметами, активно маневрируя и уходя от ответного огня канонерок. Но все равно была вынуждена отойти, оставляя городок. Продолжать дальше бой было нереально. И так потеряли больше ста бойцов, что для ЧВК было чрезвычайно много. Тот уровень выучки и оснащения подразумевал более взвешенное и осторожное использование этих элитных войск. Но у Ренкамфа просто не было резервов для прикрытия этого направления. А вся дивизионная и корпусная артиллерия была сосредоточена либо под Ляуяном, либо на севере Ляудуна. Год Вот и выкручивался как мог. Глупо, да. Но хоть так. Совсем сдавать без боя этот городок было нельзя. Впрочем, ЧВК просто так сдаваться не собиралось. Так что Семен вновь со своими бойцами окапывался, подготавливая позиции, вспоминая свою вторую кампанию, уже в Южной Африке. Ведь действовать руководство компании решило именно в этом ключе. Россия официально была в стране и держалась нейтралитет относительно англобурской войны, в отличие от трех ЧВК и частных лиц. Как внезапно казалось, у русских офицеров уже несколько лет была очень популярная поездка на время отпуска в Трансваль или Оранжевую Республику. Для них тут даже несколько санаториев построили стали организовывать регулярный комплекс развлечений вроде сафари, экзотического секс-туризма и прочих забав. Поэтому начало войны застало в тех краях немало русских офицеров, находящихся в длительном отпуске по состоянию здоровья, то есть не на действительной службе. И они как один вступили за несправедливо обиженных буров. Как частные лица, разумеется, записавшись добровольцами в армию Трансвааля и Оранжевой Республики. Случайность? Император Николай II разводил руками и уверял всех, что это именно она. Кто ж знал? Только вот на территории этих двух полудиких стран по странному стечению обстоятельств нашлись частные склады с очень полезным для войны имуществом. Большими такими просто колоссальными запасами. И принадлежали они подданным Британской империи со странными фамилиями Маслоу, Сидороу и Ваноу. Так что даже ЧВК заезжал туда в совершенно гражданском облике, чтобы не привлекать лишнего внимания. Поначалу буру действовали так же, как в оригинальной истории. Наступали и осаждали городки англичан. Только в этом варианте их поддерживал 3 ЧВК, что позволяло им таки брать города штурмом, а не просто осаждать. В ноябре 1899 года вновь восстали зулусы, провозгласившие свою независимость от англичан. Как несложно догадаться, вождь Бомбата сразу же вступил в переговоры с руководством Трансфаля и Оранжевой Республики, заключив с ними военный союз. И что удивительно, на складах этих странных Маслоу и Петроу хватило карабинов с патронами для зулусов. Раз и буквально за месяц в Зулулендии образовалась чернокожая армия в 15 тысяч бойцов, вооруженная современным стрелковым оружием. Да, без пулеметов и пушек, но все равно проблема и немалая. Особенно если учесть, что действовали они с 12-тысячной армии Оранжевой Республики и 20-тысячной Трансваля. А потом наступил 1900 год, и англичане, накопив спешно переброшенные в Южную Африку войска, перешли в наступление. Кое-кто приехал из метрополии, но в основном стягивались колониальные части из других регионов Африки и Индии. Объединенная армия конфедератов медленно отступала, устраивая англичанам засады по пути продвижения, разбирая железнодорожные пути. А ЧВК действовали на коммуникациях, используя преимущество в мобильности, выучке и вооружении. Особенно в вооружении, так как у них на руках были очень удобные средства для партизанской войны. В частности, 20 миллиметровый крепостное ружье Мосина, которое тот все-таки допилил и 37 миллиметровый гранатомет, разработанный все тем же Мосиным. ЧВК действовали не единым массивом, а разбившись на взводы. В каждом имелось отделение с 37 миллиметровыми гранатометами, отделение с крепостными ружьями, отделение с ручными пулеметами, отделение прикрытия. В ближний бой они вступали. Незачем. Они применяли тактику боевиков времен Чеченской войны. Скрытно подходили к важному объекту и обстреливали его. Если все складывалось удачно, то переходили в наступление и старались перебить весь личный состав. Если не отходили. Зачем рисковать лишний раз? Специально охотились на железнодорожные составы, что обычные, что бронированные. Крепостное ружье надежно пробивало паровые котлы с безопасного расстояния, обездвиживая эту железную гусеницу, а потом... А потом был суп с котом, то есть обстрел парализованного состава. Как в тире. Благо, что боеприпасов было в регионе припасено очень много. Совершались налеты на обозы, поджигались склады с казармы посредством зажигательных снарядов из 37-мм гранатометов. Разрушались водонапорные башни и прочие хозяйственные сооружения. В общем, в тылу у наступающей армии творился настоящий ад. Англичане в своем наступлении буксовали и гибли, гибли, гибли постоянно, буквально таяли на глазах. Бесконечные засады, которые им устраивали Буру с Зулусами, чередовались с крайне губительными налетами бойцов трех ЧВК. Великобритания пыталась развернуть систему блокгауза вдоль железных дорог и своей системы коммуникаций. Но это оказалось плохой идеей, ведь ЧВК не буры. Днем такие укрепления обстреливались гранатометов, довольно легко попадавших в больницу за счет пусти короткого, но нарезного ствола. Ночью можно было скрытно подойти и забросить ту гранату. По нарастающей шло применение разнообразных колхозных бронепоездов. Но толку от них было чуть. Слабое бронирование, выполненное из котельного железа, легко пробивалось крепостными ружьями. А круто поднимающийся ствол гранатомета позволял закидывать гранаты прямо в эти гробики на колесах. Поначалу. Потом бронированные вагоны стали оснащать крышами, но ситуацию это не сильно облегчало. Иногда происходили столкновения британской кавалерии с отрядами ЧВК, но ничем хорошим для англичан это не заканчивалось. Слишком много ручных пулеметов раз за разом вынуждало лайми обжигаться, неся очень существенные потери. Катастрофические потери, так как своих пулеметов английской кавалерии не имела. К исходу 1901 года Великобритания сумела развернуть в Южной Африке почти 400 тысяч солдат и офицеров. Процентов на 70 они являлись туземцами всех сортов и видов. Но все равно, даже имея такое категорическое численное преимущество, топтались на месте, застряв и не в силах занять даже южную половину Оранжевой Республики, не говоря уже о Трансваале или Зулулэнде. Причина была проста – Большая часть британских войск оказалась размазана на бесчисленное количество гарнизонов и эскортов по всей Южной Африке. Эта война для англичан превратилась в ад и стала чудовищной дырой в бюджете без каких-либо перспектив. В Лондоне просто не понимали, как им сражаться в таких условиях. Особой болью оказались лошади. Бойцы ЧВК, буры и зулусы старались при первой возможности стрелять в тягловую скотину лаями. Большая, крупная мишень, сложно промахнуться. Поэтому потери в ней были такие, что к концу 1901 года в Великобритании тупо начался острый дефицит лошадей, и их пришлось закупать в Южной Америке. И не только лошадей. В ход шло все, включая осликов, верблюдов и быков. Но это не сильно помогало. Семен Янковский улыбнулся, глядя на то, как его коллега оборудовал замаскированную позицию для 37-миллиметрового гранатомета. А вдали из Янкова медленно выползала пехотная колонна японцев. Вытер с алба пот и занялся своим делом. Он командовал отделением пулеметчиков и требовалось еще раз проверить их позиции и маскировку. Сталкивался лоб в лоб с целым полком пехоты, им не было никакого смысла. Но что мешало их обстрелять? Их 37 миллиметровые клопы были маленькими, но очень вонючими. В особенности их шрапнели с граненными стрелками и тонкостенными осколочно-фугасными снарядами со спиральками и с насечками. Они не так, чтобы их хорошо убивали, нет. Но от раненых плодили чудовищно. Да, Инкоу был потерян. Но война... Только начиналось.